Киселеву. Ищи в чужом краю здоровья и свободы, но север забывать грешно. Так слушай, поспешай, Карлсбацкий, пить воды, чтоб с нами снова пить вино.